Веки ушли глубоко в глазницы. Тело было холодным. Я решил попробовать еще раз, но домоуправ велел ничего не трогать. Мне хотелось налить птицам свежей воды, насыпать корму, однако домоуправ не позволил и этого. Он выставил меня из квартиры, тщательно запер дверь, косо поглядел на меня и сказал, что сам примет все необходимые меры. У него уже есть опыт. А вот если я знаю кого-либо из знакомых покойницы, то им надо сообщить. Я ответила, что никого не знаю. Домоуправ достал из кармана кривую, мятую сигарету. От спички пустой ее кончик вспыхнул. Днем приехали полицейские и врачи. Я догадалась об этом потому, как с ними разговаривал домоуправ в коридоре. Я не вышла в коридор, ждала, пока позовут. Но меня так и не позвали. Через два часа прибыли санитары с носилками — Об этом я тоже догадалась по доносившимся разговорам. Вынося тело, санитары задели мою дверь. Сначала я решила, что нужна моя помощь, хотела открыть входную дверь, но с места все же не сдвинулась. Дверь из моей комнаты в маленькую прихожую со встроенными шкафами была приоткрыта, и я слышала каждое слово, каждый звук, каждый шорох. Прощание, фрау Руприхт, с соседями. Какой-то мужчина, видимо, санитар, громко ругался в коридоре. Старуха померла три дня назад. В этом доме, околеешь, никто и не почешется. Вечером ко мне зашел домуправ. Не могу ли я пока приглядеть за птицами в соседней квартире? Он отдал мне ключ. Я пошла туда, вымыла блюдечки, налила свежей воды, насыпала корма. На стенах висели четырнадцать клеток с двадцатью тремя птицами. Два попугая умерли. Я завернула ей в газету, которая лежала на столике. Все это заняло не меньше часа. Я чувствовала какую-то неловкость. Все время казалось, будто в квартиру вот-вот ворвется фрау Руприхт, и мне придется объяснять ей свое вторжение. Жаль, что я не сумела закрыть ей глаза. С закрытыми глазами вид у покойников, по-моему, не такой агрессивный. Когда все было закончено, я взяла газету с мертвыми попугаями, и бросила их в мусоропровод, который находится рядом с лифтом. Вернувшись к себе, я долго мыла руки, оттирала их щеткой. Через два дня домоуправ забрал у меня ключ. О похоронах фрау Руприхт он ничего не знал. Родственники еще не объявились. До прояснения ситуации домоуправ решил поставить ее мебель и кое-какие вещи в подвал. Он спросил, не возьму ли я на время птиц хотя бы нескольких. Я ответила, что собираюсь уехать, и он раздраженно пробормотал. Понятно. Никто не хочет возиться с птицами покойницы. Я спросила, где сейчас ее тело. Домоуправ все еще злился. «Почем мне знать?» — проворчал он и скривил губы. «Где полагается, там и спрашивайте». Домоуправ возился в соседней квартире до позднего вечера. Чтобы заглушить этот шум, я включила телевизор. Хорошо, что домоуправ забрал ключ». Мне было бы неприятно заходить вечерами в пустую квартиру, кормить и поить птиц. — Птицы-покойницы, — сказал домоуправ. Было что-то досадное и навязчивое в необходимости этих визитов. Покойница должна была забрать своих птиц с собой. За два дня до сочельника я пошла покупать подарки. В магазине деликатесов я без особого выбора накупила вина, пряностей, всяких консервированных яств. Сложив целую гору моих покупок, продавщица спросила, «Это все?» «Надеюсь», — ответила я и расплатилась. Судя по количеству подарков, я никого не забыла из тех, кому должна что-нибудь подарить к празднику. На прощание продавщица пожелала мне счастливого Рождества. Дома я собралась завернуть подарки в цветную бумагу и пройтись карандашом по своей записной книжке с фамилиями и адресами. Против каждой фамилии уже стояли карандашные галочки, сохранившиеся с тех праздников, когда мне приходилось ломать голову над такой бессмыслицей, как индивидуальные подарки.